Годейра побледнела, в ее глазах мелькнул сначала испуг, затем гнев. «Что же творится в нашем царстве, люди?» — крикнула она. «Рутулы уже нет в живых, ее убили! И это сделала ты, священная!» Ни один мускул не шевельнулся на лице Атоссы, только чуть побагровел шрам над бровью. Она поднялась, медленно подошла к царице и, не глядя на нее, встала рядом. Заговорила не спеша, только в голосе, обычно глухом, зазвучали твердые нотки. Страшную, чудовищную ложь вынесла на Агору царица Фермаскиры. Эта ложь вызвала другую, еще более ужасную. И я отмету сначала ее. «Знайте, дочери фермаскиры, рабыня Рутула была заключена под стражу самой Годейры в ее дворце, и никто, кроме царицы, не мог проникнуть туда. И если рабыни нет в живых, то только царица виновата в этом». А Атоса повернула голову к Годейре спросила, — Может быть, в темнице сломаны замки? Может, убита стража? Говори. Я сама только сейчас узнала об этом. Пусть скажет Чокея. Замки целы, стража жива. Крутули никто не входил, и все-таки она мертва. Может, воля богов свершилась над нею? Громко спросила Атоса, обращаясь уже не к царице, а к толпе. Может, они убрали лже-свидетельницу, чтобы восторжествовала правда? Истина есть. Лота совершила кощунственный грех. Многие видели, как мужчина, да будет проклято его имя во веки веков, убил ее. Значит, он был жив хотя Годера клятвенно заверяла Священный Совет, что сама видела, как Лота бросила мертвое тело в озеро. Нам стоит спросить тебя, а сама царица убила ли своего трутня, как повелевает завет? Не вместе ли с Лотой свершили они черное дело греха? Мы вопрошали богов, и боги ответили нам. «Да, вместе!» И еще сказали нам боги. «Все деяния царицы, направленные против храма великой богини, против ее заветов, сплелись в одну греховную цепь. Эта цепь порвалась минувшей ночью и больно ударила одним концом меня другим царицу Годейру. Разгневанная и суровая явилась в сновидении великая богиня Иполита. Ее слова настолько жестокие и страшны, что я не смогу повторить их вам. Пусть ясновидящая Гелона расскажет вам об этом сновидении. Площадь притихшая была при первых словах Атоссы. Загудела, гневы великой богини боялись все. Гелона встала на место Атоссы и заговорила громко, чтобы перекрыть шум толпы. Ни раз и ни два приходила ко мне в сновидение царственная воительница, но такой гневной я не видела ее ни разу. Огрюмым и суровым было ее светлое чело, страшен ее указующий перст. Нет, она не говорила мне». Она словно отрубала слова своим грозным волшебным мечом и бросала мне в лицо. «Скажи, настоятельница храма моего», — гремели ее слова, «что она в послаблениях к грешницам притупила разум свой и перестала понимать мои знамения. Разве не явственным был знак о том, что царица Илота. Приступили великий завет мой. Вы не поняли его. Я дала вам богорожденную Агнессу, вы не приняли ее.